Глава четвёртая. Чет. Я решил сыграть в игру, кто первый струсит. Помните правило? Два водителя мчатся навстречу друг другу. Один из них вынужден свернуть, чтобы не разбиться в лепёшку. И все единодушно признают, что у второго яйца больше. «Мистер Сейнт?» Послышался в интеркоме голос моей помощницы Лидии. Пришел клиент, назначенный на 3 часа. Отлично, запускайте его через пять минут. Я убрал со стола документы по другому делу и вынул из ящика желтую картонную папку с моими банковскими выписками. Сегодня у меня точно самые большие яйца в этом кабинете. Однако иногда, в редких случаях, ни одна сторона не желает свернуть. И столкновение неизбежно. Несколько первых страниц я перевернул, чтобы не было видно имени владельца счёта. Ровно через пять минут Лидия постучала и открыла дверь. Я встал и застегнул пиджак, прежде чем обойти стол. Рекс Адамс вошёл в мой кабинет. Как себе домой? Интересно, он всегда такой наглец? Я привычно сверкнул фальшивой улыбкой и протянул руку. «Рекс, рад вас видеть! Хорошо, что вы смогли прийти!» «В три часа в пятницу!» — недовольно проворчал он. «Сплошные пробки, черт побери!» «Мне очень жаль, но это было единственное свободное время!» «Не считая сегодняшнего утра в 10 вчера в 11 12 и час. А позавчера вообще целый день. В канун Рождества клиенты не ломятся на прием к адвокату по разводам. Как ни прискорбно, я забыл упомянуть свободные часы, когда звонил Рексу с просьбой выбраться ко мне перед следующим слушанием. Ай-яй-яй, какой я рассеянный. Ну, подай на меня в суд, если хочешь. Прошу, я указал на стулья для посетителей а сам небрежно присел на угол стола. При переговорах поза многое значит, и сейчас я вовсе не случайно смотрел на Адамса сверху вниз. Поправив галстук, я взял со стола папку с моими выписками и начал, держа ее в руке. Занимаясь поиском незадекларированных банковских счетов, могущих принадлежать вашей супруге, Наши специалисты неожиданно для себя обнаружили другой счёт. Информация поступила ко мне совсем недавно. Я уверенно держал папку за корешок и помахивал ею, чтобы Рекс не мог ничего прочесть, но разглядел, что там банковские выписки. «У Маргарет есть ещё один счёт? Ха-ха, я так и знал, что эта сучка что-то утаивает!» меня непроизвольно сжались челюсти. «Нет, счет открыт на ваше имя». «Как это так?» «Видимо, это один из тех счетов, которые вы сочли возможным от меня скрыть». Я скрестил руки на груди, собравшись для крупнейшего блефа в моей карьере и рискуя, что Рекс рассмеется мне в лицо. Похоже, сюда переводились средства — снятые с вашего семейного счета. Но Адамс и бровью не повел. «Ах, этот в банка «Попьюлар», но он не на мое имя. А на Мэрибл? Я только бенефициар». Брови у меня сошлись на переносице. «Простите, кто это Мэрибл?» «Моя девушка». «А, понятно». «Стало быть, это новый счет, который вы открыли, покинув супружеский кров?» «Нет, мы открыли его пару лет назад, но не на мое же имя!» «Этот Адамс — кусок дерьма!» Я бросил папку себе за спину на стол и поплотнее сплел руки, чтобы не на рукам не врезать негодяю. «Мы не указали этот счет в числе принадлежащего вам имущества!» а список предстоит представить в суд на следующей неделе», деловито сказал я. «Да, это иностранный банк, мы не обязаны его указывать». Я едва сдержал смех. «Так дела не делаются. По закону мы обязаны указать все вероятные активы, в том числе оборотные средства». Адамс сдвинулся на стуле. Но ну так притворитесь, будто вы о нем не знаете». Именно на эту просьбу я и рассчитывал. «Простите, не могу». «Это еще почему?» — Рекс покраснел от злости. «Потому что это называется сознательным обманом и нарушением профессиональной этики». Он вскочил со стула и рванул ко мне. «Вы же адвокат, черт побери!» и Я встал. Мои шесть футов два дюйма позволяли снисходительно взглянуть на Рексовы пять и восемь или сколько там в нём. Вы хотите сказать, что адвокатам начхать на этику?» Он чуть сбавил агрессивный тон. «Слушайте, но вы не можете упомянуть этот счёт?» Я обошёл стол и сел в своё кресло. «Миссия выполнена». Теперь либо я откажусь его представлять, либо он уволит меня. Мне было все равно. Я уселся поудобнее. У меня будто гора упала с плеч. Зато Рекс теперь сидел на краешке стула, едва сдерживая беспокойство. «Мистер Адамс, у меня, видите ли, связаны руки. Раз я знаю об этом счете, я не могу представить суду перечень, принадлежащего вам имущества, без этого счета. Это будет приравнено к лжесвидетельству. «Чепуха! Ваша задача — защищать мои интересы!» Я развел руками. «Простите, но либо вы прибавляете этот счет к перечню перед очередным слушанием, либо я не смогу вас представлять». «Тогда вы уволены!» «Бинго! С Рождеством меня, блин!» Оставалась одна мелочь, которую надо было сделать до праздников. Я передал Лидии для регистрации подготовленное ходатайство об отказе представлять в суде Рекса Адамса. проверила в онлайн-банке, депонирован ли чек на мой годовой бонус и решил, что, раз делать себе подарки так весело, Надо сделать себе ещё один. Пройдясь по коридору, куда выходили двери кабинетов старших компаньонов фирмы, я постучал в дверь единственного присутствовавшего на этой неделе — Милтона Флеминга. Я его не любил. Несколько раз, когда меня приглашали на пикники для руководства, обычно потому, что у меня лучший гандикап в гольфе в нашей конторе, Флеминг только и делал, что поливал грязью других сотрудников и красочно описывал, кого из помощниц он бы нагнул у ксерокса. «Честер, входите! Ну, как там гольф поживает?» В декабре в Нью-Йорке поля для гольфа покрыты снегом. Но я ответил в тон. «Отлично, просто отлично! Чем могу быть полезен?» Я подошёл к столу и протянул конверт, который Флеминг принял. Я увольняюсь. Я был счастлив поработать пять лет, Флеминг о шиилиц. Но пришло время двигаться дальше. Широкие кустистые брови Флеминга двинулись навстречу друг дружке и сошлись на переносице. Раньше я не замечал, что они похожи на двух мохнатых гусениц пытающихся спариться вопрос в деньгах вы недовольны размером годовой премии нет бонус хороший благодарю вас просто я уже готов вести собственную практику а клиентам вы уже сообщили заведенной практикой в нашей компании было сперва извещать клиентов а уже потом начальство и уводить клиентуру с собой я покачал головой «Нет, клиенты ваши. Делайте с ними, что сочтёте нужным». Но «Это довольно неожиданно. Мне казалось, вы всем довольны». Я чуть не рассмеялся. Откуда Флемингу знать, доволен я или нет? Он ни разу не удосужился поинтересоваться. «Ничего личного. Я указал на конверт. Я написал, что останусь до конца года» но готов пойти навстречу, если меня попросят поработать чуть дольше. Флеминг вздохнул. Ну что ж, остальным я скажу сам. Уверен, все будут очень огорчены. Хороших праздников, сказал я. А, да-да, вам тоже. Покончив с рождественскими подарками на работе, я приступил к последнему предпраздничному плану. Запер кабинет и пошел к выходу набирая в гугле «звёздные праздники».